Когда мы выехали из Трезнева, было уже около семи вечера. Меня жутко клонило в сон. Сокол заметил мое вялое состояние и убавил музыку. «Поспи, лисичка», и его теплая ладонь легла на мое колено. «Все нормально», — зевая, ответила я, — «дома высплюсь». Было темно, перед глазами мелькали фары встречных машин. Я смотрела на дорогу, смотрела, смотрела и очнулась у своего подъезда. Ну, хоть немного вздремнула. Улыбнулся сокол, глуша мотор резового опеля. «Все ж таки отключилась. зевнула я. «Может, ко мне пойдем? Фильм посмотрим?» «Не бойся, приставать не буду. И, кстати, у меня мама дома. Познакомлю». «А не рановато с мамой знакомить?» «Какая разница? Сейчас я тебя с ней познакомлю или через год?» «Даже так? То есть ты уверен, что наши отношения зайдут так далеко?» «Я уверен». И все же как-нибудь в другой раз. Понял? Выспаться хочешь после кислородной атаки? Ну, да. Сокол вышел из машины, я тоже. Мы подошли к моему подъезду. Запиши мой новый номер. Я сегодня симку переставлю. Зачем? Кое-кто постоянно садит батарейку. Даже пауэрбанк перегорел от ее напора. Оксана. Вздохнула я. Достала из кармана свой мобильник. Диктуй. Восемь девятьсот. И в этот момент на дисплее появилось счастливое лицо Макса. Телефон вибрировал в моей руке. Сокол хорошо видел звонящего и наверняка узнал того парня, с которым я шла в обнимку домой, когда сбежала с Риткиного дня рождения. Я зажмурилась и поджала губы, вспомнив про то, что пообещала испечь пирог. «Эль, тебе звонят!» Ледяным тоном проговорил Сокол, глядя на фото Макса. Я ответила «Алло!» «Привет, я подъезжаю к Вологде и уже чувствую запах лимонного пирога». «Господи, почему у моего брата такой громкий голос?» Я отошла от сокола на пару шагов и отвернулась к железной двери подъезда. «Привет, эм, я немного загулялась. Прости, пока не успела испечь. У тебя есть еще двадцать минут. Нужно что-то взять в магазине? Хлеб, кефир, творог. Принято. Скоро буду. Жду». Я нажала на сброс повернулась с улыбкой, чтобы сказать Соколу, что Макс – это мой брательник, но увидела, как он садится в машину. Затем он хлопнул дверью так, что машина закачалась и резко сорвался с места. Припарковался напротив своего дома и, не оборачиваясь, зашел в подъезд. «Вот черт!» – прошептала я, обдумывая, как действовать дальше. «Может, стоит пойти за ним и все объяснить? А может, лучше пощекотать ему нервы, И ничего не говорить до завтра. Мне от этого точно хуже не будет. А вот ему. Гуляли вместе весь день, держались за руки. А к вечеру я жду другого парня. Да еще и на пирог. Класс! Надеюсь, в его сердце воткнулось несколько ржавых гвоздей от этой мысли.